Левин шел за нею быстрым легким шагом, беспрестанно поглядывая на небо. Ему хотелось, чтобы солнце не взошло, прежде чем он дойдет до болота. Но солнце не мешкало. Месяц, еще светивший, когда он выходил, теперь только блестел, как кусок ртути. Утреннюю зорницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать.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 Одна из них гремела кандалами. Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперед и оглядываясь. Пройдя спавших мужиков и поравнявшись с первою мачеженкой, Левин осмотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся и, подняв хвост, фыркнул. Остальные лошади тоже испугались и, спутанными ногами, шлепая по воде и производя вытаскиваемыми из густой глины копытами звук, подобный хлюпанью, запрыгали из болота. Ласка остановилась, насмешливо посмотрев на лошадей и вопросительно на Левина. Левин погладил ласку и посвистал в знак того, что можно начинать.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 Но он повторил приказание сердитым голосом, показывая в залитый водою качкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, излазила кочкарник и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их.